Глава 8. Когда седанский поезд после бесчисленных остановок подошел, наконец около девяти часов вечера к вокзалу Сен-Дени, громадное багровое зарево уже освещало небо с южной стороны, точно весь Париж пылал в огне. По мере того, как наступала ночь, отблеск пожаров становился ярче и мало-помалу охватил весь горизонт, окрашивая багрянцем рой облачков, которые тонули на востоке в сгущавшихся потемках. Генриетта первая выпрыгнула из вагона, встревоженная Заревом. Пассажиры заметили его над перед ними темной равниной еще издали, выглядывая в окна мчавшегося поезда. Впрочем, прусские солдаты, недавно занявшие станцию военным караулом, заставили высадиться всю публику, между тем как двое из них, остановившись на платформе, выкрикивали хриплым голосом по-французски. «Париж горит! Дальше ехать нельзя, прошу выходить! Париж горит!» «Париж горит!» Это было страшным ударом для Генриетты. Боже мой, неужели она опоздала? Морис не ответил на ее два последних письма, и она была до того встревожена недобрыми вестями из Парижа, что решилась немедленно покинуть Ремильи. Последние месяцы молодая женщина страшно тосковала в доме дяди Фушара. Войска, занимавшие французские провинции, становились все требовательнее и суровее с обывателями по мере того, как Париж упорствовал в своем сопротивлении. А теперь, когда полки один за другим выступали в Германию, постоянное прохождение солдат снова истощало деревни и города. Утром, когда Генриетта поднялась на рассвете, чтобы поспеть в седан к отходу поезда, Она увидала, что весь двор фермы усеян спящими кавалеристами, которые здесь ночевали, улегшись как попало и завернувшись в шинели. Их было так много, что они буквально покрывали все пространство перед домом. Но вот заиграл сигнальный рожок, и спящие вскочили на ноги среди глубокого молчания. Эти люди в длинных плащах, сжавшиеся один к другому, показались Генриетти мертвецами, воспрянувшими с поля сражения при звуках архангельских труб перед страшным судом. А теперь снова откуда не возьмись эти прусаки на станции Сен-Дени, да еще кричат, надрывая ей сердце. Все должны сойти, дальше поезд не пойдет. Париж горит, Париж горит. Растерянная Генриетта схватила свой маленький чемодан и бросилась расспрашивать, в чем дело. В Париже дерутся вот уже два дня. Железнодорожная линия перерезана. Прусаки остаются простыми зрителями. Но она во что бы то ни стало хотела доехать до Парижа, и, заметив издали на платформе капитана, командира роты, занимавшей станцию, побежала к нему. «Милостивый государь, я еду к брату, о котором ужасно беспокоюсь. Умоляю вас, дайте мне возможность продолжать путь». Молодая женщина вдруг умолкла, поражённая неожиданностью, узнав в лицо капитана, стоявшего как раз под газовым рожком. «Ах, это вы, Отто». «Жальтесь надо мною, раз уж случай опять свел нас вместе!» Ее двоюродный брат Отто Гунтер по-прежнему был затянут в мундир гвардейского капитана и по-прежнему держался сухо, как подобает дисциплинированному красавцу-офицеру. Он не узнал этой тоненькой, чедушной женщины с светло-белокурыми волосами и хорошеньким кротким личиком под траурной креповой шляпой. Только по блеску ее глаз, смотревших так прямо и решительно, Отто припомнил, кто она такая». На её слова он только слегка пожал плечами. «Ведь вы знаете, что у меня брат в солдатах», — с жаром продолжала Генриетта. «Марис остался в Париже, и я боюсь, не попал ли он в эту страшную передрягу. Умоляю вас, Отто, дайте мне возможность ехать дальше». Тут он решился, наконец, открыть рот. «Уверяю вас, что я бессилен. Со вчерашнего дня прекратилось движение поездов. Надо полагать, что возле городских укреплений сняты рельсы». «Я же не имею ни экипажа, ни лошадей, ни провожатого, чтобы вас отвезти». Она смотрела на него и, запинаясь, лепетала глухие жалобы в отчаянии от равнодушия этого человека, очевидно, не хотевшего ей помочь. «Боже, вы ничего не хотите для меня сделать? К кому же мне обратиться, Господи?» Прусаки, бесконтрольно распоряжавшиеся всем, могли по одному своему слову поставить вверх дном весь город, вытребовать сотню экипажей, добыть сотню лошадей. А он, между тем, отказывает в ничтожной услуге с надменным видом победителя, поставившего себе законом ни за что не вмешиваться в дела побежденных, считая все это неприятной возней, которая может запачкать сияющий ореол его свежей славы. «Во всяком случае», — заговорила Генриетта, стараясь собраться с духом, Вам по крайней мере известно, что там делается, и вы можете обо всем рассказать. Тонкая, почти неуловимая усмешка скользнула по губам капитана. Париж горит. Я вам покажу, откуда отлично видно. И он повел ее за собой прочь от станции вдоль рельсов к железному мостику, пересекавшему полотно дороги шагах в ста от платформы. Когда они поднялись туда по узкой лесенке и остановились, опершись на перила, перед ними за откосом развернулась необъятная равнина. «Видите? Париж пылает!» Было, вероятно, около половины десятого. Багряный свет, зажигавший небо, разливался все дальше. Гряда маленьких кровавых облачков на востоке успела рассеяться... И в зените только зияла какая-то черная, как чернила, бездонная пропасть, в которой отражались отблески отдаленного пожара. Теперь вся линия горизонта была в огне, но там и сям заметно горело жарче. Над этими очагами зарево стояло в виде снопов ярко-пурпурного цвета, и его вспышки бороздили черное небо между облаками густого дыма, клубившегося в воздухе. Издали казалось, будто эти пожары движутся. Точно постепенно загорается какой-то гигантский лес. Одно дерево за другим. Точно сама земля готова запылать под этим колоссальным костром Парижа. «Смотрите», — принялся объяснять Отто Гунтер. «Вон возвышение чернеет на красном фоне. Это Монмартр. Влево, в лавилете и бельвиле, еще ничего не горит». Вероятно, поджоги начались с самых богатых кварталов, и огонь так и забирает все дальше, так и забирает. Глядите-ка, вправо сейчас вспыхнул новый пожар. Даже видно пламя, целые клубы пламени, точно крутится в огненный вихрь, а оттуда пышет раскаленным паром. А вон там еще и еще. Везде горит, куда не взглянешь. Он не возвышал голоса, не волновался, и чудовищность его спокойного торжества приводила Генриетту в ужас. И все это видят прусаки. Молодая женщина сознавала всю наглость его хладнокровия, выражавшуюся в чуть заметной улыбке, как будто он предвидел эту беспримерную катастрофу и давно ожидал ее. «Наконец-то горит Париж, тот самый Париж, где немецкие бомбы могли оторвать лишь несколько водосточных труб». Вся накипевшая в нем злоба получила теперь полное удовлетворение. Он как будто чувствовал себя отмщенным и за бесконечно затянувшуюся осаду, и за жестокие морозы, и за множество беспрестанно возникавших помех, которые до сих пор бесили Германию. Незавоеванные провинции. ни контрибуция в пять миллиардов, и ничто другое не давало столько пищи немецкой гордости, как вид разрушенного, пораженного бешенством безумия Парижа, который предал себя огню и разлетался в клубах дыма по ветру в ту весеннюю ночь». «О, это надо было предвидеть», — прибавил Гунтер, понижая голос. «Ну, отлично, нечего сказать». Сердце Генриетты ныло все больнее, у нее захватывало дух от ужаса перед такой необъятной катастрофой. На несколько минут ее собственное горе затихло перед этим страшным искуплением целого народа. Мысль о пламени, пожиравшем человеческие жизни, вид города, пылавшего на горизонте в адском отблеске, подобно древним нечестивым столицам, навлекшим на себя проклятие испаленным небесным огнем, вызвали у Генриетты невольный крик ужаса. Она всплеснула руками и воскликнула «Боже, чем мы провинились, что несем такую кару?» Отто величавым жестом поднял руку, собираясь обличать и проповедовать с увлечением бессердечного и жестокого военного протестантизма, который так любит ссылаться на цитаты из Библии. Но один взгляд на молодую женщину, обратившую к нему свои прекрасные глаза, светившиеся умом, остановил его. Впрочем, жест капитана сказал достаточно много. В нем выразились и ненависть расы, и твердое убеждение, что во Франции он праведный судья, неспосланный господом воинств, чтобы покарать нечестивый народ. Париж пылал в наказание за целые века порочной жизни, за множество накопившихся здесь неправд и беззаконий. Германцы опять призваны спасти мир, сметя последний прах латинского растления. Гунтер опустил руку и ограничился только замечанием. Это конец всему. Вон загорается новый квартал, вон там, немного левее, где такое сильное зарево. Взгляните на эту широкую полосу. Настоящая огненная река. Они смолкли. Наступило полное ужасомолчание. Внезапные вспышки пламени беспрестанно поднимались кверху, рвались в высоту, как из доменной печи. Огненное море с каждой минутой расплывалось все дальше, постепенно расширяя свои необъятные границы. Это была какая-то клокочущая пучина, откуда вылетали клубы дыма, чтобы повиснуть над городом гигантской тучей медно-красного цвета. И, вероятно, ее подгонял ветерок, потому что она тихонько уплывала в пространство среди ночного мрака, усыпая свой путь предательским дождем из пепла и сажи. Генриетта вздрогнула, как будто очнувшись от кошмара, и в новом приливе беспокойства о брате решилась на последнюю попытку растрогать Отто. «Итак, вы ничего не можете для меня сделать, и отказываетесь помочь мне добраться до Парижа?» Гунтер ответил размашистым жестом, как будто хотел смести весь горизонт. «К чему? Ведь завтра останутся одни развалины». И это было все. Генриетта спустилась с железного мостика, даже не простившись, и убежала с чемоданчиком в руках, а капитан еще долго стоял в сумраке ночи на своем обсервационном посту. Неподвижный, тонкий, затянутый в мундир, и не мог досыта налюбоваться чудовищным зрелищем гибели Вавилона, пожираемого пламенем. Когда Генриетта уходила со станции, ей посчастливилось наткнуться на толстую барыню, которая нанимала извозчика, требуя, чтобы тот немедленно доставил ее в Париж на улицу Ришелье. Генриетта подошла к ней со слезами, умоляя даму взять ее с собою. Тронутая горе молодой женщины, та согласилась. Возница, маленький смуглый человечек, погонял лошадь и во всю дорогу не проронил ни слова. Зато уж толстая барыня трещала без умолку, рассказывая, как за два дня до того она уехала из города, заперев свою лавку, но при этом опрометчиво оставила в потайном шкафу в стене ценности. И вот в течение двух часов, когда начались пожары, она только и думала о том, как бы ей добраться до Парижа и спасти свой капитал, хотя бы пришлось вытаскивать его прямо из огня. У заставы не было никого, кроме заспанного караульного. Экипаж въехал в город без особых затруднений, тем более что толстуха искусно приврала, будто едет со своей племянницей ухаживать за больным мужем, раненым версальцами. Серьезные препятствия и задержки начали встречаться только на улицах. Баррикады на каждом шагу заграждали мостовую так, что приходилось ежеминутно делать объезды. Наконец на бульваре Пуассоньер извозчик отказался ехать дальше. Путешественницы пешком прошли по улицам Сантье, Женер и по всему биржевому кварталу. По мере того, как они приближались к укреплениям, охваченное заревом небо освещало их точно среди бела дня. Теперь женщины были поражены пустынным видом и тишиной в этой части города, куда достигал только трепетный, слабый отголосок отдаленного гула. Однако, начиная от биржи, до них стали доноситься ружейные выстрелы. Пришлось осторожно пробираться вдоль домов, На улице Ришелье толстая барыня нашла свою лавку в целости, и это привело ее в такой восторг, что она непременно захотела проводить свою спутницу через улицы Азар и Сент-Ан на улицу Орти. Улицу Сент-Ан еще занимал батальон коммунаров, и они вздумали было их остановить, но потом пропустили. И только в четыре часа утра, когда рассвело, Генриетта, изнуренная усталостью и пережитыми волнениями, нашла растворенный Насте шветхий домишка на улице Орти. Поднявшись по темной узкой лестнице, она была вынуждена карабкаться еще на приставную лесенку, прислоненную к углу за дверью и ведшую на чердак. Марис, раненый на баррикаде на улице Бак, между двух мешков с землею, имел настолько силы, чтобы привстать на колени, и тут в сердце Жана, полагавшего, что он совсем пригвоздил его к месту, шевельнулась надежда. «Сердечный ты мой! Неужели ты еще жив? Неужели я, скотина, такой счастливый? Дай-ка я тебя осмотрю!» Капрал осторожно осмотрел рану при ярком свете пожаров. Штык пронзил руку возле правого плеча, но скверно было то, что он прошел между двух ребер, вероятно, задев легкое. Раненый, однако, дышал без особенного затруднения, только рука висела неподвижно. «Не убивайся, бедняга, старый дружище!» Это право к лучшему, надо же как-нибудь покончить. Ты достаточно сделал для меня, потому что, если бы не ты, я давно бы и сдох где-нибудь на краю дороги». Но, слыша такие речи, Жан опять пришел в отчаяние. «Замолчи, ради бога! Ты два раза спас меня из лап прусаков. Мы поквитались. Теперь была моя очередь отдать за тебя душу, а вместо того ты умираешь от моей руки. Ах, черт, побери, я, видно, был пьян, поэтому не узнал тебя». «Да, я был пьян, как свинья, пьяна человеческой крови!» Слезы брызнули у него из глаз, когда он вспомнил их расставание там, в Ремельи. Прощаясь, они еще спрашивали себя, суждено ли им когда-нибудь встретиться и как, в горе или радости. Значит, ни к чему не послужило, что они целыми днями голодали вместе, не имея корки хлеба, проводили ночи без сна, вечно видя перед собой смерть. Неужели их сердца слились в одно в продолжении этих нескольких недель геройской жизни сообща только для того, чтобы привести к такой ужасной развязке, к чудовищному и нелепому братоубийству? Нет, нет, он не мог с этим примириться. Постой, голубчик, дай я взгляну, я должен спасти тебя. Прежде всего следовало увести оттуда Мариса, потому что Версальское войско добивало раненых. К счастью, они остались одни, нельзя было терять ни минуты. Живо при помощи ножа Капрал разрезал рукав, а потом стащил с Мариса всю форму национального гвардейца. Кровь текла обильно, он крепко перетянул проколотую руку бинтами, сделанными из оторванной подкладки мундира, заткнул рану в боку тампоном и плотно прибинтовал руку на этом месте к туловищу. У Жанна отыскалась даже веревка, что вышло очень кстати, так как он стянул ею варварскую перевязку, которая, однако, имела то преимущество, что вся поврежденная сторона оставалась без движения, и кровь была остановлена. «Можешь идти?» «Попробую». Жан не решился вести Мариса в таком виде, полураздетым. Впрочем, у него тотчас блеснула счастливая мысль. Он сбегал на соседнюю улицу, где заметил убитого солдата, Капрал живо вернулся обратно с шинелью и кепи. Он торопливо накинул на товарища шинель, помог ему продеть здоровую руку в левый рукав и, прикрыв голову юноши солдатским кепи, сказал «Ну вот и ладно. Ты теперь будешь из наших, но куда же нам идти?» Этот вопрос представлял большие затруднения. После того, как у Жана пробудилась надежда и мужество, его сердцем опять овладела гнетущая тревога. «Где найти достаточно безопасный приют?» Все дома обыскивались до последнего уголочка, коммунары, захваченные с оружием в руках, немедленно расстреливались. Кроме того, ни тот, ни другой не имели поблизости никого из знакомых, ни одной души, кто бы мог их приютить. «Лучше всего, конечно, идти на мою квартиру», заметил Морис. «Дом стоит в стороне, никому не придет в голову туда забраться, но только это за рекой на улице Урти. Жан, не зная на что решиться, потихоньку ругался про себя в отчаянии. «Ах, черт возьми, как же быть!» Нечего было и думать пройти по Королевскому мосту. Пламя пожаров заливало его ослепительным светом полуденного солнца. С обоих берегов ежеминутно гремели выстрелы. К тому же на этом пути им пришлось бы наткнуться на пылавший дворец Тюильри, на защищенный баррикадами Лувр, который охранялся как неодолимая преграда. «Пропали мы с тобой! Ни за что нам не выбраться на ту сторону!» — воскликнул Жан, проживший в Париже целых шесть месяцев по возвращении из итальянского похода. Но тут ему опять пришла счастливая мысль. Если у Королевского моста стояли лодки, как в былое время, можно было попробовать. Эта переправа, конечно, представляла многие неудобства, опасности, но если нет выбора, нечего и колебаться. «Послушай, малец, пойдем все-таки отсюда прочь, тут не останешься цел». Завтра я совру своему капитану, будто меня захватили в плен коммунары, а после мне удалось от них удрать». И Ижан подхватил товарища, держа его за здоровую руку, чтобы тому было легче идти. Так они потихоньку миновали улицу Бак между рядами домов, пылавших теперь от крыши до фундамента, как чудовищные факелы. Целый дождь раскаленных головешек сыпался сверху, от нестерпимого жара у них опалялись на лице волосы. Выбравшись на набережную, они остановились на минуту, ослепленные страшным блеском пожаров, пылавших в виде гигантских снопов по обоим берегам сены. Но «Ну, нельзя сказать, чтобы тут скупились на свечи!» — проворчал Жан, очень недовольный этим ярким освещением. Он почувствовал себя в некоторой безопасности, только спустившись с Марисом по лесенке к самой воде, влево от Королевского моста. Тут они притаились под группой высоких деревьев. В продолжении четверти часа их тревожили тени, мелькавшие на противоположном берегу. Там трещали выстрелы. Вот послышался раздирающий крик и тяжелое падение в воду, громкий плеск. Мост, очевидно, сторожили. «А что, не переночевать ли нам в этой будке?» — спросил Морис, указывая на будку пароходной пристани. «Да, чтобы нас сцапали тут завтра утром!» Жан по-прежнему держался своего плана. Действительно, у берега оказалась целая флотилия лодок, но каждая была на цепи. Как отвязать одну из них и добыть весла? Наконец он отыскал пару старых весел и ухитрился сбить висячий замок, вероятно, плохо запертый. Уложив Мариса на дно ялика, Жан осторожно пустился по течению, держась линии берега, в тени купален и крупных судов. Ни тот, ни другой не говорили ни слова, подавленные ужасным зрелищем, развернувшимся перед ними. По мере того, как они спускались по реке, этот ужас точно еще увеличивался с расширением горизонта. У моста Сульфирина можно было окинуть взглядом обе набережные, опоясанные беспрерывной линией пожаров. Слева пылал дворец Тюильри. Еще в сумерки коммунары подожгли его с обоих концов — павильон Флоры и павильон Марсан. Огонь быстро добрался до павильона часов в центре, где была заложена мина, целые бочки пороха, нагроможденные в зале маршалов. В ту минуту промежуточные здания изрыгали из своих пробитых окон клубы красноватого дыма, в котором пробегали синие змейки пламени. Крыши загорались от добиравшихся до них огненных языков, разверзаясь, как вулканическая почва под напором внутреннего огня. но особенно жарко горел, со страшным рокотом и свистом, подожженный раньше всех павильон флоры, пылая от нижнего этажа до обширных чердаков. Керосин, которым были облиты паркет, занавеси и обивка мебели, придал такую силу огню, что можно было видеть, как корчились от жара чугунные перила балконов, а высокие монументальные камины, увенчанные громадными лепными солнцами, лопались, накалившись до докрасно. Направо горел дворец почетного легиона, подожженный в пять часов вечера. Его пожар продолжался около семи часов, и он пылал широким пламенем, точно костер, в котором дружно принялись все поленья. Далее следовало здание Государственного совета. То был исполинский и самый страшный из всех пожаров. Горел гигантский каменный куб в два этажа с портиками, изрыгая изо всех отверстий клубы огня. Четыре здания, окружавшие большой внутренний двор, занялись разом. И здесь керосин, вылитый в четырех углах целыми бочками с четырех лестниц, адскими потоками струился по ступеням. На фасаде, обращенном к реке, отчетливая линия атаки выступала в виде закопченных перил среди красных языков пламени, лизавших ее края, между тем, как колоннады, выступы, фризы и скульптурные украшения вырисовывались с необыкновенной рельефностью в ослепительном отблеске этого пекла. Здесь как будто все ходило ходуном. Огонь бушевал с такой ужасной силой, что громадное здание точно порывалось кверху, содрогаясь и грохоча до самого основания. Под напором страшного взрыва, от которого взлетели к небу цинковые листы, покрывавшие кровлю, в нем уцелел только остов толстых стен. А тут же рядом горела одна сторона арсейской казармы в виде высокой белой колонны, похожей на ярко иллюминованную башню. Наконец, позади виднелись другие пожары. Семь домов на улице Бак и двадцать два дома на Лильской улице опоясывали огненной лентой горизонт. Одна масса огня выступала на фоне таких же огненных масс, сливаясь в одно кровавое безграничное море. Черт знает, что такое! Того Та и гляди, загорится сено!» В самом деле лодка плыла точно по огненному потоку. Мелькающий свет громадных очагов пожара отражался в воде, и река как будто текла раскаленными углями. По ней пробегали порою красные молнии, а в глубине точно шипели желтые головни. Двое товарищей по-прежнему медленно плыли по течению этого пылавшего потока между роскошных дворцов, охваченных пламенем, точно подвигаясь по нескончаемой улице проклятого города, пламеневшей с обеих сторон и залитой раскаленной лавой. Ах, произнес в свою очередь Марис, на которого опять нашел иступлённый бред при виде этого желанного разрушения. Пускай все сгорит и взлетит на воздух, но Жан остановил его жестом полным ужаса, как будто опасаясь, что такое проклятие наклечит на них беду. Возможно ли, чтобы юноша, которого он так любил, образованный и деликатный, мог дойти до подобных идей? Жан сильнее налег на весла, потому что, миновав мост Сальферина, они выехали на открытое место. Свет огня был до того ярок, точно над рекою стояло полуденное солнце с ответственными лучами и отсутствием всякой тени. Мельчайшие предметы выступали с необыкновенной отчётливостью. и чуть заметная рябь на поверхности воды, и кучи булыжника на берегу, и маленькие деревца вдоль набережных. Но в особенности выделялись своей ослепительной белизной мосты. Каждая мелочь вырисовывалась на них с такой ясностью, что, казалось, можно было пересчитать все камни. Так и представлялось, будто от одного пожара к другому через эту пламенеющую реку перекинуты тонкие несгораемые мостики. Порой среди непрерывного глухого грохота раздавался внезапный оглушительный треск. Над водой оседали тучи сажи, порывы ветра доносили нестерпимое зловоние. Но ужаснее всего было то, что остального Парижа, то есть его отдельных кварталов, там, в глубине впадины, образуемой сеной, не существовало более. Справа, слева жестокая сила огня ослепляла, а дальше рыла за собой черную бездну. Тут нельзя было различить ничего, кроме темной пропасти, пустоты. Точно огненное море успело пожрать весь город без остатка, и он уже исчез, поглощенный вечным мраком. Небо тоже было мертво. Пламя пожаров вздымалось так высоко, что затмевало звезды. Марис в припадке лихорадочного возбуждения неожиданно разразился безумным хохотом: "Славный праздник в Государственном Совете и в Тилюри! Все фасады иллюминованы, люстры сияют, женщины танцуют. Плешите, плешите на здоровье в своих дымящихся юбчонках и пылающих шиньонах!" Он размахивал здоровой рукой, вызывая видение садомских празднеств при звуках музыки, среди благоухания цветов, чудовищные наслаждения, сказочные дворцы, где царил такой разврат, где мерзость наготы освещалась такую массою свечей, что эти приюты разгула загорелись сами собою. Вдруг грянул потрясающий громовой удар. Это в тюльри огонь, сошедшийся с обоих концов, добрался до зала маршалов. Бочки с порохом вспыхнули, и павильон часов взлетел на воздух точно пороховой склад. Гигантский сноп огня брызнул кверху. Исполинский султан, разославшийся по всему своду черного неба, пламенеющий букет адского фейерверка. — Браво! Ай да пляска! — крикнул Марис точно в конце блестящего апофеоза, когда на сцене все погружается во тьму. Перепуганный Жан, запинаясь, опять стал увещевать его несвязанными словами. «Нет, нет, не надо радоваться злу. Если наступило всеобщее разрушение, значит, они оба должны погибнуть». И он думал теперь только о том, как бы поскорее пристать к берегу, скрыться от ужасного зрелища. Ему показалось безопаснее миновать еще мост Согласия и высадиться лишь у набережной конференции за поворотом Сены. Но даже в эту критическую минуту, вместо того, чтобы бросить ялик на произвол судьбы, Жан еще копался некоторое время, привязывая лодочку к пристани. До того прочно было в нем инстинктивное уважение к чужой собственности. Его план состоял в том, чтобы пробраться на улицу Орти через площадь Согласия и улицу сент оноре Усадив Мариса на берегу, Капрал поднялся по лестнице на набережную, и тут им снова овладело беспокойство, когда он понял, сколько препятствий придется им преодолеть. Во-первых, неприступная твердыня коммуны, терраса Тюильри, защищенная пушками, затем улицы Королевская, Сен-Флорантен и Риволи, загороженные высокими, прочно построенными баррикадами. Таким расположением оборонительных укреплений объяснялась тактика Версальской армии, линии которой в эту ночь образовали громадный вогнутый угол, упиравшийся своей вершиной в площадь Согласия, а краями — с одной стороны в товарный вокзал Северной Компании, а с другой — в левый берег у бастиона городской стены, вблизи Аркельских ворот. Приближался рассвет. Коммунары покинули тюлери и баррикады. Войско овладело кварталом среди других пожаров. тут, на перекрестке улиц Сент-Оноре и Королевской, с 9 часов вечера горело 12 домов. Спустившись обратно к пристани, Жан нашел Мариса в дремоте. Он как будто оттупел после припадка неестественного возбуждения. Но ну, нелегко нам будет добраться до дома. В силах ли ты, по крайней мере, идти, паренек? «Да. Да, не беспокойся. Уж как-нибудь доберусь, живой или мертвый. Особенно трудно было Марису подняться на каменную лестницу. Выйдя на набережную, раненый тихонько побрел, поддерживаемый товарищем, еле передвигая ноги, точно лунатик. Рассвет еще не наступил, но отблеск соседних пожаров обливал обширную площадь бледным светом зари. Они пересекли это пустынное место, охваченное унынием при виде мрачной картины разрушения. С обоих концов по ту сторону моста и на краю королевской улицы возвышались как неясные призраки бурбонский дворец и церковь Магдалины, изрытые бомбами. Терраса Тюильри с проломанной брешью частью обвалилась. На самой площади пули пробуравили бронзу фонтанов. Гигантский торс статуи города Лилля валялся на земле перерезанный надвое пушечным ядром, а рядом статуя Страсбурга, повитая траурным крепом, казалось, оплакивала все это разрушение. Возле уцелевшего луксорского обелиска, на дне траншеи, газопроводная труба, вероятно поврежденная ударом кирки и случайно запылавшая, с пронзительным гудением выбрасывала длинную струю пламени. Жан обошел баррикаду, замыкавшую Королевскую улицу между зданием морского министерства и мебельным складом, которые были спасены от огня. Из-за мешков и бочек с землею до него доносились грубые солдатские голоса. Спереди баррикада защищалась рвом, наполненным застоявшейся водою, где плавал труп инсургента. Через пробитую брешь виднелись догоравшие дома на перекрестке Сент-Оноре. Было слышно, как возле них пыхтели привезенные из предместья пожарные насосы, безуспешно старавшиеся затушить огонь. Справа и слева маленькие деревца и киоски газетчиц были переломаны и сковерканы, пронизаны градом пуль. Вдруг раздались громкие крики. Это пожарные нашли в подвале наполовину обуглившиеся трупы семерых жильцов одного дома. Хотя баррикада поперёк улиц Сен-Флорантен и Револи с высокими сооружениями, возведёнными умелой рукой, казалась ещё грознее, тем не менее Жан инстинктивно почуял, что пробраться через неё будет менее опасно. Она действительно была совсем покинута, но войско не решалось, однако, её занять. Пушки дремали на своих местах, словно приунывшие, брошенные. и ни единой души за этой неодолимой стеной, кроме бродячей собаки, которая пустилась бежать. Но когда Жан спешил провести ослабевшего Мариса на улицу Сен-Флорантен, случилось то, чего он опасался. Им попалась навстречу целая рота 88-го пехотного полка, обходившая баррикаду с тыла. «Господин капитан», — произнес Капрал, — «я веду в лазарет товарища, раненого этими разбойниками». Шинель, наброшенная на плечи Мариса, выручила его, а уже она душа уходила в пятки, пока они подвигались вдвоем по улице Сент-Оноре. Заря только что занималась. Из поперечных улиц долетали звуки ружейной пальбы, так как по всему кварталу еще продолжали драться. Лишь каким-то чудом удалось им дойти до улицы Франдер без всяких неприятных столкновений. Теперь они плелись очень медленно, и последние 300-400 метров пути показались обоим бесконечными. На улице Франдер они наткнулись на караул коммунаров. Те убежали, с перепугу вообразив, что на них наступает целый полк. Оставалось пройти только небольшое пространство по улице Аржантейль, чтобы попасть, наконец, на улицу Орти. Ах, с каким лихорадочным нетерпением стремился туда Жан в продолжении целых четырех часов. Повернув на эту улицу, он не помнил себя от радости. Здесь было темно, пустынно, тихо, точно за застолье от битвы. Убогий тесный домишка, без привратника, спал мертвым сном. «Ключи у меня в кармане», — с трудом промолвил Марис. «Большой от входной двери, а маленький от моей комнаты на самом верху». Тут силы оставили его, и он без чувств упал на руки Жана, который положительно не знал, что ему предпринять. В он даже забыл запереть наружную дверь и был принужден тащить товарища ощупью по незнакомой лестнице, ежеминутно опасаясь на что-нибудь наткнуться и стуком разбудить жильцов. Но на верхней площадке бедняга совсем растерялся. Пришлось отыскивать дверь с помощью спичек, оказавшихся, к счастью, у него в кармане, а товарища положить пока на ступеньку. Только отыскав вход и отворив дверь, Капрал спустился за ним обратно. Наконец он уложил Мариса на узкую железную кровать против окна, откуда виднелся весь Париж, и широко распахнул оконную раму. Его непреодолимо тянуло к свежему воздуху и свету. Брезжило утро. Жан упал на колени перед постелью, громко рыдая, обессиленный и уничтоженный под тяжестью вернувшегося к нему сознания, что он убил своего друга. Так, вероятно, прошло несколько минут, и Капрал почти не удивился, увидав внезапно Генриетту. Ничего не могло быть проще, ее брат умирал, и она явилась. Жан даже не заметил, как вошла молодая женщина. Быть может, она пробыла здесь уже несколько часов. Теперь, опустившись на стул, он тупо смотрел, как она бессмысленно металась из угла в угол, пораженная смертельным горем при виде окровавленного брата, лежавшего без чувств. Наконец, Жан опомнился и спросил... а заперли вы наружную дверь. Растерявшаяся Генриетта утвердительно кивнула головой. Когда же она подала ему обе руки, инстинктивно ища опоры и утешения, он заговорил опять. «Знаете, ведь это я убил его». Она не понимала и не верила. Он чувствовал, что ее миниатюрные ручки спокойно остаются в его руках. «Это я его убил». «Да, там, на баррикаде». Он дрался с одной стороны, я с другой. Маленькие ручки задрожали. Мы были точно пьяные и не понимали, что делаем. Вот я и убил его. Генриетта отняла руки, трепещущая, бледная как полотно, устремив ножа на полный ужаса неподвижный взгляд. «Боже мой, значит, всему конец, и в ее разбитом сердце все должно умереть?» «Ах, Жан, ведь она еще сегодня вечером думала о нем, счастливая, смутной надеждой на свидание. И вдруг совершилось это чудовищное дело, хотя он же и спас Мариса, потому что доставил его сюда, несмотря ни на какие опасности. Теперь она уже не могла протянуть ему своих рук. Все ее существо инстинктивно отшатнулось от него, но у нее вырвался крик, в котором сказалась последняя надежда пораженного сердца». я его вылечу! Он непременно должен выздороветь!» Во время своих долгих ночных дежурств в госпитале Ремельи Генриетта отлично научилась лечить и перевязывать раны. Она хотела тотчас осмотреть раненого Мариса и осторожно раздела его, причем он все-таки не очнулся от обморока. Но когда молодая женщина сняла примитивную перевязку, придуманную Жаном, больной пошевелился и слабо вскрикнул, широко раскрыв горевшие лихорадкой глаза. Впрочем, он тотчас узнал сестру и улыбнулся. «Так ты здесь. Ах, как я рад повидаться с тобой перед смертью!» Она заставила его замолчать красивым, полным уверенности жестом. «Вот еще выдумал. Я не дам тебе умереть. Я хочу, чтобы ты жил. Перестань говорить, дай мне сделать, что нужно!» Когда Генриетта осмотрела проколотую рану и задетые ребра, лицо ее омрачилось, глаза потускнели. Она с живостью принялась хозяйничать в комнате, ухитрилась найти немного оливкового масла и стала мастерить бинты из старых рубашек, между тем, как Жан сбегал с кувшином за водой. Он не открывал рта и смотрел, как она обмывала раны и ловко перевязывала их. Капрал не умел ей помочь и совсем стушевался с той минуты, как Генриетта оказалась здесь. Но когда перевязка была окончена, он, видя беспокойство Генриетты, предложил сходить за доктором. Молодая женщина и тут не утратила здравого смысла и предусмотрительности. Нет-нет, это не годится. Первый попавшийся врач может донести на Мариса. Надо найти надежного человека, тем более, что время терпит. Подождать несколько часов не беда. Наконец Капрал заговорил о том, что ему пора вернуться к себе в полк, и тут между ними было условлено, что он придет опять, лишь только улучшит свободную минуту и постарается привести с собою хирурга. Но он не уходил, точно не решаясь покинуть комнату, полную горя, которого он сам же был виновником. Затворенное на минуту окно было опять раскрыто Настеж, и раненый, приподняв голову, смотрел в пространство. Жан с Генриеттой также рассеянно глядели вдаль, среди тяжелого молчания, которое стало, наконец, их тяготить. С высоты холма Мулен перед ними развертывалась добрая половина Парижа. Сперва центральные кварталы от предместия Санто-Норе до Бастилии, потом все течение сены с отдаленным движением на левом берегу, целое море кровель и вершин деревьев, колоколин, куполов и башен. Дневной свет вступал в свои права. Чудовищная ночь, одна из самых ужасных в истории, миновала. Но и при чистом сиянии восходящего солнца под небесами пожары не прекращались. Как раз напротив продолжали гореть дворец Тюльри, Арсейская казарма, дворцы Государственного совета и почетного Льгиона. Пламя, побледневшее при дневном свете, трепетно поднималось к небу. Позади домов Лильской улицы и улицы Бак, вероятно, пылали новые пожары, потому что столбы огня взвивались с перекрестка Круа-Руш и еще дальше из улицы Вавен и улицы нотр дам де -Шан. С правой стороны, совсем близко, догорали здания на улице Сент-Оноре, а в пале Рояле и в Новом Лувре, где поджоги были произведены лишь под утро, еще вспыхивали неудавшиеся запоздалые пожары. Но особенно удивительно и странно было видеть тучу густого дыма, подгоняемую западным ветром почти к самому окну комнаты. Потом, однако, дело объяснилось. С трех часов утра горело Министерство финансов, не вспыхивая столбами пламени, а постепенно тлея. Оттуда вырывались вихрем облака сажи, благодаря массе хранившихся здесь бумаг. Необъятные архивы не могли разгореться под низкими оштукатуренными потолками, а только тлели, образуя груды пепла. Если пробудившийся гигантский город не представлял уже трагической картины прошлой ночи, ужаса общего разрушения, сены, катившей огненные волны, Парижа, пылавшего со всех четырех концов, Зато над уцелевшими кварталами веяло унынием и безнадежной тоской, вместе с нависшими тучами густого дыма, все более и более расползавшимися в ширину. Вскоре они заволокли с собой солнце, совершенно ясное при восходе, и на рыжеватом небе не стало видно ничего, кроме этого траурного флера. Морис, вероятно, опять в припадке лихорадочного бреда, медленно обвел рукой весь безграничный горизонт. «Ведь все горит, не так ли?» «Ах, как это долго!» Слезы навернулись на глаза Генриетты, как будто ее собственное горе еще усилилось всеми этими громадными бедствиями, которым был причастен и умирающий брат. Тогда Жан, не смевший ни коснуться ее руки, ни обнять своего друга, бросился вон, как сумасшедший. «До свидания! Я скоро приду!» Ему удалось вернуться только к вечеру, около восьми часов, когда уже стемнело. Несмотря на жестокое беспокойство, он был счастлив. Его полк, не принимавший больше участия в сражении, перешел на вторую линию и получил приказ охранять квартал. Таким образом, расположившись со своей ротой бивуаком на карусельной площади, Капрал надеялся, что ему можно будет приходить каждый вечер на улицу Орти навещать раненого. И теперь он явился не один. Случай свел его с бывшим майором 106-го полка, И Жан притащил его сюда с отчаяния, что ему не удалось найти другого, лучшего врача. Но он говорил себе, что этот свирепый человек с львиной головою — добрый и честный малый. Борош, не знавший, к какому раненому умолял его прийти этот солдат, и ворчавший на проклятую лестницу, которая вела под самые небеса, тотчас догадался, что видит перед собой коммунара и пришел в страшное негодование. «Черт бы вас побрал! Смеетесь вы, что ли, надо мною?» «Да ведь это разбойники, которым, наконец, надоело грабить, убивать и устраивать поджоги! Ясное дело, куда должен угодить и ваш бандит! Ладно, я берусь его вылечить. Тремя пулями в башку!» Но при взгляде на Генриетту, смертельно бледную, в черном платье, с прекрасными белокурыми волосами, рассыпавшимися по плечам, он внезапно смягчился. «Это мой брат, господин майор, и один из ваших солдат, дравшихся под седаном!» Он ничего не сказал, разбинтовал раны, осмотрел их в сосредоточенном молчании, вытащил из кармана пузырьки и наложил новую повязку, показывая молодой женщине, как следует за это браться. Потом Бурож вдруг спросил раненого грубым голосом. — К чему ты перешел на сторону этих негодяев? Зачем ты сделал такую мерзость? Морис не спускал с доктора блестевших глаз с самого его прихода, но ничего не говорил. Тут же он пылко ответил в своем лихорадочном возбуждении. «А затем, что страдания, несправедливость и позор превысили уже всякую меру!» Тогда Бурош сделал размашистый жест, точно говоря, что, задавшись такими идеями, можно зайти очень далеко. Он хотел что-то прибавить, но ушел, заметив только «Я приду опять!» На площадке лестницы майор объявил Генриетте, что не отвечает за больного. Легкое серьезно повреждено и может произойти кровоизлияние, которое повлечет за собой моментальную смерть. Вернувшись в комнату, Генриетта заставила себя улыбнуться, несмотря на удар, поразивший ее прямо в сердце. «Неужели она не спасет брата?» Неужели не предотвратит этот ужас, вечную разлуку для всех троих, когда они опять едва соединились и так пламенно жаждали жизни? Целый день молодая женщина не покидала Мариса. Старушка-соседка охотно вызвалась помогать ей и купила все необходимое. Проводив доктора, Генриетта снова села на стул у постели раненого. Марис с лихорадочным нетерпением принялся расспрашивать Жанна, желая знать, что происходит в городе. Тот не говорил ему, однако, всей истины, избегая упоминать о всеобщем ожесточении в освобожденном Париже против коммуны, находившейся при последнем издыхании. Была уже среда. С вечера воскресенья, в продолжении бесконечных двух суток, жители сидели в погребах, обливаясь от ужаса холодным потом. И в среду утром, когда они могли, наконец, выйти на свет Божий, вид разрушенных улиц, развалины, кровь, а в особенности страшные пожары привели их в совершенное неистовство, требовавшее мщения. Жестокая кара должна была постигнуть мятежников. В домах производились обыски. Всех сколько-нибудь подозрительных личностей, мужчин и женщин, хватали и отдавали их в руки военного начальства, которое тут же массами их расстреливало. В тот день с шести часов вечера Версальская армия держала уже в своей власти половину Парижа от парка Мансури до вокзала Северной железной дороги, причем сюда входили все главные артерии города. Последние члены коммуны, десятка два человек, были принуждены скрыться на бульваре Вольтера в мэрии одиннадцатого округа. Наступило молчание. Морис, устремив глаза вдаль через открытое окно, откуда струился теплый воздух ночи, прошептал А Париж все-таки продолжает гореть. Действительно, с наступлением сумерек снова показался огонь, и небо окрасилось зловещим заревом. После полудня, когда в Люксембургском дворце с ужасным грохотом взлетел на воздух пороховой склад, распространился слух, будто пантеон рухнул вглубь своих катакомб. Кроме того, целый день продолжались вчерашние пожары. Горел дворец Государственного совета, горел тюлери, а Министерство финансов тлело, изрыгая клубы копоти. Десять раз приходилось затворять окно, чтобы в комнату не влетали тучи обгорелые лоскутки бумаги, точно рой черных бабочек. Сила огня была так велика, что уносила их к небу, откуда они сыпались мелким дождем. Весь Париж был усеян ими, и эти обрывки находили после даже в Нормандии, за 20 лью отсюда. Теперь пылали не одни западные и южные кварталы. Дома на Королевской улице, на перекрестке круа руж и на улице Нотр-Дам-де-Шан. Вся восточная сторона города казалась охваченной огнем. Необъятное пожарище ратуши заграждало горизонт Полинским костром. Там же пылали, словно факелы, лирический театр, мэрия 4-го округа и более 30 домов на соседних улицах, не считая театра Порт-Сен-Мартен, к северу, который пламенил в отдалении багровым светом точно сток сена посреди полей, подернутых ночным сумраком. Многое тут было делом личной мести, а может быть и преступных расчетов уничтожить судебные акты и списки. Никто уже не думал больше обороняться, остановить при помощи огня победоносные войска. Отовсюду веяло безумием. Дворец юстиции, отельдье, Нотр-Дам были спасены только благодаря счастливой случайности. Мятежники стремились разрушать ради разрушения, чтобы похоронить под пеплом целого мира устаревшее, растленное человечество. в надежде, что ему на смену возникнет новое, счастливое и целомудренное общество на широком просторе земного рая, как он изображался в первобытных легендах. «Ах, война! Отвратительная война!» — произнесла Генриетта в полголоса, думая об этом городе развален страданий и агонии. Уж и в самом деле, не последний ли это заключительный акт роковой драмы, кровожадное безумие, созревшее на полях несчастных битв под Седаном и Мецем, мания истребления, отчаянный кризис, переживаемый народом, стоящим на краю гибели, среди побоищ и разрушения? Но Марис, не отрывая глаз от горевших кварталов, выговорил с расстановкой и очевидным усилием. «Нет, нет, не проклинай войны. Она полезна, потому что делает свое дело. Тут Жан прервал товарища в оплем ненависти и раскаяния. «Провались она, окаянная! Когда я вижу тебя в таком состоянии, да еще по своей вине, не оправдывай войны, скверная эта штука!» Раненый сделал неопределенный жест. «Ну, стоит ли толковать об этом? Мало ли найдется других людей на свете. Пожалуй, такое кровопускание необходимо». Война — это жизнь, которая не может обойтись без смерти. И глаза Мариса закрылись от изнеможения после этих с трудом произнесенных слов. Генриетта знаком попросила Жана не противоречить. В ней самой рвался наружу горячий протест, ее душил гнев против страданий человечества, несмотря на кротость женщины, такой хрупкой и вместе с тем отважной, с светлым взором, в котором оживал мощный дух деда, героя наполеоновских времен. Прошло два дня, четверг и пятница, среди тех же пожаров и убийств. Грохот пушечной пальбы не прекращался. Батареи Монмартра, перешедшие в руки версальцев, беспрерывно громили батареи коммунаров, расположенные в Бельвиле и на кладбище Перлашес. А те, в свою очередь, стреляли на удачу по городу. Некоторые бомбы попадали на улицу Ривалии и на Вандомскую площадь. 25-го вечером весь Левый берег был уже во власти войск. Но на правом берегу баррикады на площадях Шато-До и Бастильской все еще держались. То были две настоящих твердыни, защищаемые жестоким беспрерывным огнем. В сумерки, когда в беспорядке разбежались последние главари коммуны, Деликлюз взял трость и, не торопясь, дошел, точно гуляя, до баррикады, замыкавшей бульвар Вольтера, где пал героем, сраженный насмерть. На другой день 26-го, с самой утренней зари, Шато-до и Бастилия были взяты. Коммунары занимали теперь только Лавилет, Бельвиль и Шарон. Число их быстро таяло, и, наконец, осталась горсть храбрецов, решившихся умереть. В течение двух дней они еще сопротивлялись, сражаясь с неистовым ожесточением. В пятницу вечером, когда Жанну Краткой пробирался с карусельной площади на улицу Орти, ему пришлось нечаянно присутствовать в конце улицы Ришелье при возмутительном самосуде, перевернувшем в нем всю душу. Уже третий день действовали два полевых суда. Один заседал в Люксембурге, другой в театре Шатле. Осужденных в первом из них расстреливали в саду, но из второго несчастных тащили в казарму Лобо, где казнь производилась взводами солдат, постоянно стоявшими наготове во внутреннем дворе. По осужденным стреляли почти в упор. Здесь человеческая бойня принимала особенно ужасающие размеры. Тут были мужчины, дети, приговоренные по ничтожной улике, с почерневшими от руками, в форменных башмаках, одетых прямо на босую ногу. Невинные, схваченные по ложному доносу, жертвы личной мести, которые оправдывались с громким воем, причем никто не хотел их выслушивать, беззащитные стада людей, которых кидали, как попало под дул по постольку за раз, что на них не хватало пуль, и подстреленных приходилось добивать прикладами. Кровь лилась ручьями, повозки развозили трупы с утра до вечера, и в побежденном городе, по капризу внезапно вспыхнувшей мстительной злобы, происходили расправы также перед баррикадами, у каменных оград пустынных улиц, на ступенях монументов. Жану пришлось быть свидетелем одной подобной сцены, когда жители квартала притащили какую-то женщину и двух мужчин к караульным, охранявшим французский театр. Мирные буржуа оказывались свирепие солдат. Газеты, снова начавшие выходить, подстрекали народ крайним мерам. Остервенившаяся толпа особенно нападала на женщину, одну из тех поджигательниц, которые мерещились на каждом шагу расстроенному воображению обывателей. Рассказывали, будто они бродят по вечерам, прокрадываются вдоль стен богатых жилищ и выплескивают в подвалы большими жестянками зажженный керосин. Эта женщина, как уверяли, попалась на месте преступления. Сидя на корточках, она заглядывала в отдушину погреба на улице Сент-Анн. И вот, несмотря на протесты и рыдания, несчастную толкнули вместе с обоими мужчинами в траншею перед баррикадой, которую еще не успели засыпать, и без милосердия застрелили всех троих в глубине этой темной ямы, точно волков, попавших в западню. А гуляющие с любопытством смотрели на эту экзекуцию. Какая-то дама, шедшая под руку с мужем, приостановилась. Мальчишка из кондитерской, посланной отнести по соседству сладкий пирог, тоже глазел, равнодушно насвистывая охотничью песенку. Когда Жан, холодея от ужаса, пошел оттуда прочь, спеша на улицу Орти, у него мелькнуло внезапное воспоминание. Ведь это как будто шуто, бывший солдат его отряда в 106-м полку, стоял сейчас тут невдалеке, в честной блузе рабочего и присутствовал при казни, одобрительно кивая головой. А между тем Жан знал, что он разбойник, предатель, вор и убийца. С минуты у Жана было желание вернуться туда и донести на негодяя, чтобы его расстреляли на телах этих несчастных. Вот то-то и обидно, что кто больше виноват, тот избегает наказания и хвастается бесстыдством, тогда как правые гниют в земле. Генриетта, услышав шаги, вышла на площадку лестницы. «Будьте осторожны, Марис сегодня страшно возбужден». Майор приходил опять и привел меня в отчаяние. Действительно, Бурош покачал головой, так как не мог еще ни за что ручаться. Оставалось только надеяться, что молодой организм восторжествует над болезнью, и дело не дойдет до той развязки, которой опасался врач. «Ах, это ты!» — с лихорадочной торопливостью произнес больной, едва увидев Жана. «Я ждал тебя. Ну, что там происходит? Какие новости?» И, прислонившись спиной к подушке против окна, которое он заставил Генриетту отворить, Морис произнес, указывая на город, опять погруженный в ночную мглу, пронизанную новым отблеском зарева. Ну что, опять началось? Париж горит, горит на этот раз весь целиком! С заката солнца пожар хлебных складов перекинулся на отдаленные кварталы вверх по течению сены. В Тюлери и Государственном совете, вероятно, обрушились потолки, потому что огонь нашел себе свежую пищу в деревянных балках. Отдельные очаги таким образом вспыхнули опять, выбрасывая порой пламя и снопы искр. Многие дома, которые считали потушенными, тоже принялись гореть. Целых три дня с наступлением темноты город как будто снова загорался, точно потемки раздували не успевшие остыть головни, оживляли их, рассеивая по всем углам горизонта. Ах, этот адский город! Он пламенел самых сумерек, подожженный на целых семь суток, и озарял своими чудовищными факелами все ночи кровавой недели. А в ту ночь, когда загорелись доки в лавелете, огонь так ярко освещал Париж, что действительно можно было подумать, будто он пылает на этот раз со всех концов, охваченный и затопленный пламенем. На окровавленном небе выступали городские кварталы, залитые красным отблеском, с убегающим вдоль необъятным морем, словно раскаленных до краснокрыш. «Конец! Конец всему!» — твердил Морис. «Париж горит!» Он возбуждал самого себя этими словами, повторяя их раз двадцать. После тягостной спячки, когда больной почти не раскрывал рта, им овладела лихорадочная потребность говорить. Но, услышав заглушенные рыдания, он повернул голову. — Как, сестренка? это ты всегда такая храбрая. Ты плачешь о том, что я скоро умру? — Ты вовсе не умрёшь. Вот ещё выдумал, — пылко перебила она. — Нет, умру. И это к лучшему так надо. Какой вам не прок, рассуди ты сама. До войны я причинял тебе столько горя, так дорого обходился твоему сердцу и карману. Все эти глупости и сумасбродство могли кончиться очень плохо, кто знает. Пожалуй, я угодил бы в тюрьму или издох где-нибудь под забором. И опять сестра насильно заставила его замолчать. «Перестань, перестань, ты все искупил!» Он умолк и на минуту задумался. «Когда я умру, да, может быть!» «Ах, Жан, старое дружище, все-таки ты оказал нам всем неоценимую услугу, приколов меня штыком!» Вне себя, с полными слез глазами, Капрал принялся унимать его. «Не говори так! Неужели тебе хочется, чтобы я размозжил себе башку о стену?» но Марис с жаром продолжал. «Вспомни твои собственные слова. На другой день после седана когда ты мне высказал, что иногда не мешают получить хорошую потасовку. Да еще прибавил, что если в нас что-нибудь гниет, то лучше отсечь больной член топором, чем околеть из-за него, как от холеры. Я часто вспоминал эти слова с тех пор, как остался один, запертый в этом безумном, злополучном Париже». — Ну вот оно и выходит теперь, что я был каким-то зараженным членом, от его отсек. Возбуждение больного возрастало. Он не слушал больше увещаний Жанны и Генриетты, пораженных ужасом, и продолжал в полугорячке свою страстную речь, обильную символами и яркими метафорами. Здоровая часть Франции, рассудительная, уравновешенная, это крестьянство, оставшееся ближе всего к земле, и оно уничтожило другую часть, сумасбродную, отчаянную, развращенную империей, совратившуюся с прямого пути в погоне за своими фантазиями и наслаждениями. Действительно, ей нужно было сделать самой себе разрез в живом теле, вырвать всю себя с корнем, хотя она и сама не понимала при этом хорошенько, что творила. Но кровопролитие было необходимо. Кровь должна была течь реками, именно французская кровь. Требовалась чудовищная искупительная жертва, заживо трепещущая в очистительном пламени. Теперь крестный путь на Голгофу пройден до конца. Распятая нация искупает ужасной небывалой агонии свои прошлые грехи, чтобы возвратиться к новой жизни. Старый дружище Жан, ты один из простых душою и крепких. Ступай, бери засту, бери кирку, перепаши свое поле и отстрой разоренный дом. А я... Ты хорошо сделал, что отсек меня прочь, потому что я был гнойной язвой, прилепившийся к твоим костям». Его бред все продолжался. Больной захотел встать, облокотиться на подоконник. «Париж горит, ничего не останется. Ах, это пламя! Оно все уносит с собой, все исцеляет. Как я желал его. Да, она работает на славу. Пустите меня на улицу. Дайте мне довершить дело гуманности и свободы». Жанну стоило больших усилий уложить Мариса обратно в постель, между тем, как Генриетта, вся в слезах, говорила ему про их детство, умоляла успокоиться во имя их безграничной любви. Азарево все разрасталось над необъятным Парижем, огненное море как будто разлилось до сумрачных краев горизонта, небосклон казался сводом исполинской печи, раскаленной докрасно. и в этом рыжевато-буром отблеске пожаров громадные клубы дыма из Министерства финансов, продолжавшего упорно тлеть без пламени вот уже третий день, ползли над городом зловещей мрачной тучей, расстилаясь траурным флером. На другой день, в субботу, в состоянии Мариса произошло внезапное улучшение. Он был гораздо спокойнее, лихорадка прошла, и Жан не помнил себя от радости, увидав Генриетту улыбающейся. Она опять лелеяла мечту о совместной жизни втроем, счастливом будущем, еще возможном, хотя молодая женщина и не думала о нем пока определенно. Неужели судьба сжалится над ними? Она проводила бессонные ночи. Она не отлучалась из этой комнаты, куда ее кроткая заботливость с андрильоной и внимательный молчаливый уход за больным вносили атмосферу вечной ласки. В тот вечер Жан засиделся у своих друзей с неожиданным чувством отрады, еще боясь ему отдаться. В продолжении дня войска взяли Бельвиль и бьют шамон Не сдавалось только кладбище пер ла обращенное в укрепленный лагерь. Капралу казалось, что теперь все кончено. Он даже уверял, что перестали расстреливать мятежников и рассказывал только о целых стадах пленных, которых гнали по направлению к Версалю. Утром ему встретилась такая партия на набережной. Мужчины в блузах, в пальто, в одних жилетах. Женщины всех возрастов, одни с морщинистыми лицами фурий, другие в цвете молодости. Дети, едва достигшие пятнадцати лет, словом, живая волна нищенского мятежного люда, подгоняемая солдатами под яркими лучами солнца. Говорили, что версальские буржуа встречали этот жалкий сброд свистками, колотили арестованных тросточками и зонтиками. Но в воскресенье Жан пришел в ужас. То был последний день проклятой недели. Начиная с торжественного солнечного восхода, в то ясное и жаркое праздничное утро он почувствовал вокруг себя содрогание предсмертной агонии. Тут только стало известно о многочисленных избиениях заложников. Архиепископ, священник из церкви Магдалины и другие пленные были расстреляны в Рокетской тюрьме в среду. В четверг доминиканцев из Аркейля подстреливали на бегу словно зайцев, Несколько священников и жандармов, всего 47 человек, было застрелено в упор в районе улицы Аксо в пятницу. Озлобление против инсургентов вспыхнуло с новой силой. Войска расстреливали целыми массами последних пленных, попадавшихся в их руки. В продолжении всего этого прекрасного воскресного дня во дворе казармы Лобо не прекращались выстрелы экзекуционных взводов среди предсмертного хрипения, крови и порхавого дыма. В ракетской тюрьме 227 несчастных, захваченных, как попало на улице, были кинуты в кучу и искрошены пулями. На кладбище Перлашес, которое бомбардировали четыре дня и взяли, наконец, могила за могилой коммунаров, в числе 148 душ, казнили у ограды. Штукатурка была вся обрызгана кровью, струившейся по ней крупными кровавыми слезами. Троим из них, подстреленным, удалось убежать, их настигли и прикончили. И сколько хороших людей пришлось на одного негодяя среди этих двенадцати тысяч, сложивших голову за коммуну. Говорили, будто бы из Версаля пришел приказ прекратить казни. Однако бойня все продолжалась. Тьеру было суждено остаться легендарным парижским убийцей в его чистой славе освободителя территорий, тогда как маршал Макмагон, разбитый под Фрёшвиллером и возвещавший теперь победу в расклеенных по городу прокламациях, прослыл победителем Перлашеза. И залитый солнцем, принарядившийся Париж, как будто принял праздничный вид... Громадная толпа запрудила отвоеванные улицы, гуляющие с беззаботными, довольными лицами ходили смотреть на дымящиеся развалины, матери, ведя за руку веселых ребятишек, останавливались с любопытством, прислушиваясь к глухому треску ружейных выстрелов в казарме Лобо. Вечером в воскресенье, на закате дня, когда Жан поднимался по темной лестнице на улице Орти, тяжелое предчувствие сжало ему сердце. Он вошел и тотчас увидел неизбежный конец. Марис лежал мертвый на узкой железной кровати, задушенный кровоизлиянием, которого опасался Бурош. Прощальные алые лучи заходящего солнца проникали в комнату через раскрытое окно. Две свечи были уже зажжены на столе у изголовья покойного. Генриетта в своем вдовьем трауре, которого она не снимала, тихо плакала, стоя на коленях. При шуме шагов она подняла голову и содрогнулась, увидев Жана. А тот в порыве отчаяния бросился к ней, чтобы схватить ей руки, чтобы слить свое горе с ее горем в крепком объятии. Но он тотчас почувствовал, что маленькие ручки дрожат, что все существо молодой женщины, трепещущее и возмущенное, отшатывается прочь, отрывается от него навеки. Разве теперь не все кончено между ними? Могила Мариса разъединила их, как бездонная пропасть. и Капрал мог только склониться на колени, по примеру Генриетты, с тихими рыданиями. Однако, помолчав немного, она заговорила. Я стояла к нему спиной, с чашкой бульона в руках, как вдруг он вскрикнул. Я только успела подбежать, и он тут же скончался, призывая меня, призывая вас и захлебываясь кровью. Её брат, боже мой, ее Морис, которого она обожала еще до рождения! который был ее вторым я, которого она воспитывала, спасала. Единственная привязанность Генриетты с тех пор, как она увидела там, в базейле, у подножия каменной ограды, бездыханный труп своего бедного мужа Вейса, пронизанный пулями. Итак, война отняла у нее теперь все, и она остается до конца дней одинокой в своем горьком вдовстве, и не будет у нее никого, кто бы любил ее. У Жана вырвалось проклятие. — Это моя вина! — воскликнул он, рыдая. — Сердешный ты, мой паренек! За тебя я с радостью отдал бы свою шкуру, а между тем сам же убил тебя, как бессмысленный скот. Что с нами будет? Простите ли вы мне когда-нибудь? В эту минуту глаза их встретились, и Жан с Генриеттой были поражены тем, что они могли, наконец, ясно прочесть друг у друга во взгляде. Им вспомнилось прошлое. уединенная комната в глуши Ремельи, где они провели столько печальных и вместе с тем отрадных дней. Перед Жаном снова промелькнула заветная мечта, сначала бессознательная, потом едва определившаяся. Жизнь на деревенском приволье, женитьба, маленький домик, обработка поля, которого было бы достаточно для пропитания семьи нетребовательных тружеников». Ах, теперь он страстно желал этого, с горечью сознавая, что жизнь с такой женщиной, как Генриетта, любящей, деятельной, была бы настоящим раем. А она, которой раньше даже не коснулась эта мечта, она, целомудренно и бессознательно отдававшая свое сердце, теперь прозрела и поняла свои собственные чувства. Ведь ей самой хотелось в то время сделаться в будущем женой у Жана, хотя молодая женщина и не сознавала своих желаний. Зерно привязанности в тайне пускало ростки, незаметно развивалось, и теперь она любила страстной любовью этого человека, возле которого сначала находила только утешение в своем горе. И взгляды высказывали все это красноречивее слов. Но в тот роковой час они любили друг друга, не скрываясь только за тем, чтобы проститься навеки. Нужно было принести еще эту жестокую жертву, вырвать из сердца последнюю привязанность, Их счастье, возможно, еще вчера, невозвратно рушилось теперь вместе с остальным, уплыло с волною крови, только что унесшей их брата. Жан медленно и с усилием поднялся с колен. «Прощайте!» Генриетта не шелохнулась, оставаясь коленопреклонённой. «Прощайте!» Жан подошел к телу Мариса, чтобы взглянуть на него в последний раз. Высокий лоб покойника казался еще выше, искудалое лицо удлинилось, а в мертвых, когда-то немного безумных глазах, потухла искра безумия. Капралу очень хотелось поцеловать своего сердечного паренька, как он называл прежде Мариса, но бедняга не посмел. Он чувствовал себя убийцей, обогренным его кровью, и отшатывался в ужасе перед жестокостью судьбы. Ах, какая смерть под обломками целого мира, рухнувшего в прах! В последний день под последними развалинами умиравшей коммуны понадобилась еще эта новая жертва. Несчастный юноша ушел из мира, алкая справедливости в предсмертном содрогании великой и мрачной мечты, Лилейный им, грандиозной и чудовищной химеры, требовавший, чтобы старое общество было уничтожено. Париж сожжен, Нива перепахана и очищена, и на ней выросла идиллия нового золотого века. В мучительной тоске Жан обернулся к Парижу. Закат этого прекрасного воскресного дня был так тих и ясен. Солнце, опустившись до самого края горизонта, освещало косыми лучами необъятный город, заливая его ярким пурпуром, словно кровавое солнце над безбрежным морем. Стекла бесчисленных окон пламенели, как будто раздуваемые невидимыми мехами. Крыши казались грудами раскаленных углей. Желтые стены, высокие здания, оттенка ржавчины горели в вечернем воздухе с переливами точно от внезапных вспышек хвороста. Не был ли это последний, финальный сноб фейерверка, гигантский огненный букет? Весь Париж объятый пламенем, как исполинская связка прутьев, как старый сухой лес, разом взлетающий к небесам в фонтане искр и блесток. Городские здания продолжали гореть. Громадные клубы рыжеватого дыма все еще поднимались кверху. Могучий гул потрясал воздух. Быть может, то были последние вопли людей, расстреливаемых в казарме Лобо. а может быть радостные возгласы женщин и смех детей, обедавших после приятной прогулки на воздухе у дверей винных погребков. Столько разоренных жилищ и зданий, столько разрытых улиц, такая масса развалины человеческих мук, а жизнь все-таки клокочет, бьет ключом в зареве царственного заката, в котором догорает Париж, обращенный в груду горящих головешек. И вдруг Жанам овладела необычайное ощущение. Ему почудилось, что в медленном угасании дня над горящим городом занимается уже новая заря. А между тем, то был действительно конец всему. Судьба ожесточилась и одновременно послала столько бедствий, что никогда еще ни единая нация не переживала ничего подобного. Целый ряд поражений. Потери провинций, миллиарды контрибуций, Наконец, ужаснейшая междоусобная война, затопившая Париж реками крови, завалившая городские кварталы грудами развалин и трупов. «Ни денег, ни чести. Необходимо перестроить целый мир». Да и сам он оставил тут свое растерзанное сердце, оставил Мариса, Генриетту. Все будущее счастье его было унесено грозою. Но за пределами этого ревущего ада возрождалась понемногу живучая надежда в вышине необъятного, спокойного небосклона, сиявшего верховным блеском. То были несомненные признаки обновления вечной природы, вечного человечества. Возрождение, обещанное тому, кто работает и надеется. Дерево пускало свежие мощные побеги после того, как у него отрубили негодную ветвь, отравленные соки которой покрывали желтизной листву. «Прощайте!» — вымолвил Жан с рыданием. Генриетта не поднимала головы, закрыв лицо руками. Прощайте. Опустошенное поле ждало пахаря. Обломки сожженного дома валялись на земле, и Жан, самый смиренный из всех и самый обиженный, пошел прочь, стремясь навстречу будущему. Ему предстояла великая и трудная задача — пересоздать всю Францию. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Акинтьев Илья.